Глава двадцать вторая В течение получаса Сэрэй представила Исану более чем дюжине аристократов и известных граждан столицы, делала комплименты и старалась очаровать каждого из них, и каким-то непостижимым образом умудрялась быстро заканчивать разговоры с ними. Вскоре Исана поняла, что миниатюрная куртизанка является настоящим мастером в искусстве ведения беседы, к тому же наделена острым умом. Один дружелюбный пожилой сенатор завёл разговор, который грозил растянуться на несколько часов, но Сарай ловко вставила какую-то шутку. Он захлебнулся вином, которое пил, и ему пришлось спешно ретироваться, чтобы привести в порядок костюм. Молодой лорд из Аттики произносил, обращаясь к Сарай, красочно вежливые и невероятно длинные фразы, которые совершенно не вязались с хищным блеском в его глазах. Но Сарай встал на цыпочки, что-то прошептала ему на ухо. Уголок его рта искривился в мимолетной улыбке – и он ушел, заявив, что они ещё увидятся. Подобных ситуаций возникло около полудюжины, и куртизанка вела себя в каждый по-разному, демонстрируя остроумие, выдержку и быстрый ум. Исана не сомневалась, что с помощью сарая она поставила рекорд скорости знакомств, причём ей удалось произвести хорошее впечатление на некоторых представителей высшего общества Алеры. Она изо всех сил улыбалась, произносила вежливые фразы и старалась не налегать на гостей, а также не наступать на подол своего платья. Сарай попросила слугу сказать их кучеру, чтобы он забрал их у главного входа в дом, и они с Исаной повернулись, собираясь уйти из сада, когда мужчина в тунике цвета серого гранита, расшитый полудрагоценными камнями, вежливо улыбаясь, преградил им дорогу. Он был ниже Исаны ростом, да и атлетическим телосложением не отличался. Его подбородок был скрыт бородкой, кольца украшали все пальцы, на лбу красовался стальной обруч. Дамы, сказал он, и едва заметно поклонился, — «Я должен перед вами обеими извиниться за то, что плохо исполняю свои обязанности хозяина. Видимо, я не заметила ваших имен в списке гостей, иначе бы я непременно нашёл время, чтобы с вами поговорить». «Ваша светлость», — сказала Сарай и присела в низком реверансе. «Я рада снова видеть вас». «А я тебя, Сарай. Ты, как всегда, прекрасна». Прищуренные глаза мужчины выражали подозрительность, но Эсана решила, что это скорее по привычке, чем от беспокойства. «Должен признаться, я удивлён, что моя жена решила пригласить тебя на приём». Сара ослепительным ему улыбнулась. «Полагаю, в нашей жизни есть место счастливым случайностям, милорд. Верховный лорд Калар, позвольте представить вам Стэдгольдера и Сану из Долины Кальдерон». Калар прищурился ещё сильнее и принялся разглядывать Исану. Она не смогла уловить никаких чувств с его стороны. Он смотрел на неё так, как другой мужчина стал бы смотреть на колонку цифр. «О, какая приятная неожиданность!» Он улыбнулся, но в его улыбке не было никаких эмоций. «Я столько всего вас слышал!» — сказал он. «А я о вас, ваша светлость!» — ответила Исана. «Правда? Хорошего, надеюсь?» «Разного!» — сказала Исана. Улыбка колара тут же погасла. «Милорд!» — вмешалась с нарушив молчание, прежде чем оно стало слишком напряжённым. «Боюсь, последнее путешествие сильно подорвало моё здоровье. Мы уже собрались уходить». «Иначе упаду прямо тут и засну, выставив себя полной дурой». «Полной дурой!» – пробормотал Калар. Он несколько мгновений смотрел на Сарай, а затем сказал. «Я подумывал о том, чтобы купить тебя у твоего нынешнего хозяина, Сарай!» Она улыбнулась ему, умудрившись показаться уязвимой и безыскусной от усталости. «Вам не листите, милорд! В мои планы не входило делать тебе комплименты, рабыня!» – холодно заявил Калар. Сарай опустила глаза и снова присела в реверансе. Разумеется, нет, ваша светлость. Прошу вас простить моё высокомерие. Но и не думаю, что мой хозяин собрался меня продать и назначил за меня цену. Цена всегда есть, рабыня. У него задергался уголок рта. Я не люблю, когда меня выставляют дураком и не забываю своих врагов. Милорд? переспросила Сарай, и голос её прозвучало задачено. Каларс горячо рассмеялся. «Думаю, ты прекрасно служишь своему хозяину, Сырай. Но рано или поздно тебе придётся сменить его ошейник на ошейник другого господина. Тебе следует хорошенько подумать, кому следующему ты будешь служить». Он перевёл взгляд на Исану и заявил. «А ещё, с кем ты водишь компанию? Мир очень опасное место». «Я обязательно это сделаю, милорд». Не поднимая глаз, ответила Сырай. Калар посмотрел на Исану и сказал. «Я был счастлив с вами познакомиться, Студ Гольдер. Позвольте пожелать вам счастливого возвращения домой». Исана взглянула на него и, не улыбаясь, ответила. «Благодарю вас, милорд. Поверьте, я искренне желаю, чтобы ваша дорога была такой же». Глаза Калара превратились в щелочки, но прежде чем он успел что-то сказать, появился слуга в серо-зелёной ливреи дома Калара, который нёс куртку для поединков и деревянный учебный меч. «Милорд?» Каллани, сказал он. «Ваш сын готов встретиться с вами в поединке, а лорд Аквитейн, лорд Родос и лорд Форция заняли места свидетелей». Калор перевёл взгляд на слугу, тот немного побледнел и снова поклонился. Сара облизнула губы, посмотрела на слугу, а потом на Калора и сказала. «Милорд, неужели Бренсис уже готов сражаться за право стать гражданином? В прошлый раз, когда я его видела, он был ниже меня ростом?» Не глядя на неё, Калор ударил её по щеки, раскрытой ладонью... И Сана понимала, что если бы он вложил в свой удар силу магии, он бы убил Сарай. Но это была всего лишь тяжёлая презрительная пощёчина, от которой куртизанка покачнулась и сделала шаг назад. «Лживая сучка! Не смей разговаривать со мной так, будто ровня!» Сказал Калар. «Ты в моём доме. Твоего хозяина тут нет, чтобы тебя защитить. Не забывай своё место, а не то я прикажу сорвать твоё роскошное платье и спустить с тебя шкуру розгами. Ты меня поняла?» Сырай начала немного приходить в себя... Её щека покраснела в том месте, где её ударил Калар, но в глазах застыло изумление. Удивлённое молчание воцарилось в саду, и Исана почувствовала, что глаза всех присутствующих обречены в их сторону. «Отвечай, рабыня!» — сказал Калар ровным, тихим голосом, потом сделал шаг в сторону сара и снова поднял руку. Неожиданно Исана почувствовала, что её тело наполняет холодная ярость, а она мгновенно встала между ними, чтобы перехватить руку Калара. «Ты что, я себя возомнила, женщина?» Оскалившись, прорычал Колор. «Ты думаешь, кто ты такая?» Исана стояла перед ним, и холодный гнев превратил её спокойный и тихий голос в разящий клинок. «Я думаю, что я гражданка королевства, лорд. Я думаю, если вы ударяете меня, вы совершите преступление в глазах закона королевства. Я думаю, что нахожусь здесь по приглашению моего покровителя, Гая Секстуса, первого лорда Алеры». Она посмотрела Калару в глаза и сделала ещё шаг вперёд, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от него. «А ещё я думаю, милорд, что вы не настолько глупы или высокомерны, чтобы хоть на мгновение поверить, будто вы сможете ударить меня при свидетелях и остаться безнаказанным». Единственным звуком, нарушавшим тишину в саду, было мелодичное журчание фонтанов. Калар переступил с ноги на ногу, и его прищуренные глазки стали скорее сонными, чем подозрительными. «Наверное», — сказал он наконец. «Но не надейся, что я это забуду. Я тоже, ваша светлость», — сказала Исана. У Калара заходили желваки, и он заявил сквозь тиснутые зубы. «Выбирайтесь из моего дома!» Исана едва заметно наклонила голову, отошла от Калара, взяла Сарай за руку, и они покинули сад. Вместо того, чтобы сразу направиться к главному входу в особняк, Сарай огляделась по сторонам и решительно потянула Исана в боковой коридор. «Куда мы идём?» – спросила Исана. «На кухню, к задней двери», – ответила Сарай. «Но ты же сказала, чтобы Недус и его люди встретили нас у главного входа!» «Я сказала это слуге для тех, кто подслушивал наш разговор, милочка», — ответила Сырай. «Я не хочу, чтобы за нами кто-нибудь последовал, когда мы будем возвращаться домой. В конце концов, это действительно дом Калара, и его слуги обязательно сообщат ему о твоих планах. Надус знает, где нас нужно встретить». «Понятно», — сказала Исана, и кортизанка провела её через кухню, где суетились слуги, к чёрному входу, выходящему на тёмную тихую улицу, где их ждал Недус с каретой». Они не говоря ни слова, быстро забрались внутрь, и Ноду закрыл за ними дверцу. Кучер тут же прищёлкнул языком, и карета помчалась вперёд. «Леди Квитена казалась совсем не такой, как я ожидала", тихо сказала Эсана. "Она из тех людей, кто улыбается, вонзая тебе нож в бред Статгольдер. Не обманывайся на её счёт, она очень опасная женщина. Ты думаешь, она организовала нападение на меня?" Сарай посмотрела на занавески на окнах кареты и пожала плечами. «Я не сомневаюсь, что она на такое способна. А ещё и известны вещи, которые ей знать не следует». «Что ты, курсор?» Спросила Исана. Сары сделала глубокий вдох и кивнула. Да, похоже, меня раскрыли. Она всё знает. А потому, как вёл себя Калар, мне стало ясно, что ему это тоже известно». «Но каким образом?» «Вспомни, кто-то убивает курсоров направо и налево, милая. Вполне возможно, кого-то из них заставили говорить. Или один из них стал предателем». Подумала Исана. «И чем это грозит тебе?» Тихо спросила она Сырай. «Любой из врагов короны с радостью меня прикончит», сказала она спокойно, как и само собой разумеющимся факте. «Это лишь дело времени, и враги Гая скорее всего не понесут никакого наказания за убийство рабыни. Калар, например, сделал бы это исключительно на зло первому лорду. Тайна была моей главной защитой». «Но неужели Гай тебя не защитит?» «Если сможет», ответила Сырай и покачала головой. Он постепенно теряет влияние среди верховных лордов, да и моложе он не становится. Он не вечно будет первым лордом, а как только он лишится трона... Куртизанка пожала плечами.